Мы вас помирим с вашим обширным отечеством. Мы признаем ваши советы, и Париж снова станет добрым старым Парижем. Мне надоела война, должен вам сказать. 10 лет продолжается это несварение желудка. Советы выражают желание платить мелким держателям русских ценностей. Умно. Очень умно с их страны Да здравствует совет. Они неплохо ведут политику.